Глава 4. Письмо Каринны еще раз заставило Освальда раскаяться в том, что он мог даже подумать о разрыве с ней. Его восхитило и тронуло то, с каким умом и кротким достоинством возражала она на резкие нападки, которые он позволил себе в своем письме к ней. Он убедился, как велико и неоспоримо ее истинное превосходство над общепринятыми нормами морали. Но он хорошо понимал также, что Каринна – не слабая и робкая женщина, которую смущает все, что выходит за пределы ее семейных привязанностей и семейного долга, одним словом, совсем не та женщина, какую он мысленно избрал себе в подруге жизни. К этому идеалу скорее приближался образ двенадцатилетней Люсиль. Но кто же мог сравниться с Каринной? Можно ли применять обычные законы к женщине, одаренной столькими достоинствами, талантом и тонкой чувствительностью? Каринна, конечно, была чудом природы, но разве не было чудом то, что подобная женщина остановила свое внимание на нем? Но каково же ее настоящее имя? Каково ее прошлое? На что решится она, когда он признается ей в своем желании навек соединить свою судьбу с ее судьбой? Все это тонуло во мраке неизвестности, и хотя Освальд, увлеченный Каринной, готов был жениться на ней, мысль о том, что жизнь ее не во всем была безупречной, и отец его, безусловно, осудил бы этот брак, снова приводила его в смятение и погружала в мучительную тревогу. Освальд уже не был столь подавлен горем, как в те дни, когда еще не знал Каринны. однако он лишился того спокойствия, какое может усладить душу человека, терзаемого раскаянием, но всецело посвятившего жизни искуплению своей великой вины. Раньше он не страшился воспоминаний, как бы горьки они ни были, но теперь он боялся предаваться глубоким размышлениям, способным приоткрыть ему то, что происходило в тайниках его души. Он собирался поехать к Карине, чтобы поблагодарить ее за письмо и спросить у нее прощения за все написанное им, как вдруг в комнату вошел мистер Эджермон, родственник юной Люсиль. Это был почтенный английский дворянин, живший почти безвыездно в своем поместье, в Уэльсе. У него были свои убеждения и свои предрассудки, которые служат к поддержанию существующего порядка в любой стране, Благо, когда этот порядок разумен, в таких случаях люди, подобные мистеру Эджермону, то есть сторонники установленного строя, упорно и слепо, привязанные к своим привычкам и мнениям, все же могут почитаться мыслящими и просвещенными личностями. Лорд Нельвиль вздрогнул, услышав имя мистера Эджермона, о котором доложил слуга. Ему показалось, что разом воскресли все его воспоминания, Но потом ему пришло в голову, что леди Эджерман, мать Люсиль, прислала к нему своего родственника, чтобы сделать ему выговор и тем самым посягнуть на его свободу. Эта мысль вернула ему твердость духа, и он принял мистера Эджермана с величайшей холодностью. Он был тем более неправ, оказывая мистеру Эджерману подобный прием, что тот не предъявлял ни малейших претензий по отношению к лорду Нельвилю, Мистер Эдджерман путешествовал по Италии, чтобы укрепить свое здоровье, занимался физическими упражнениями, ездил на охоту и по всякому поводу пил за здоровье короля Георга и за добрую Старую Англию. Это был в высшей степени порядочный человек и даже более умный и образованный, чем можно было подумать, судя по его повадкам. Он был англичанин до мозга костей, не только в положительном, но и в отрицательном смысле. Куда бы он ни попал, он не изменял обычаям своей страны. Водился только с англичанами и никогда не вступал в разговор с иностранцами. Не из высокомерия, но из непобедимого отвращения к чужим языкам, а также из-за того, что и в пятьдесят лет не мог избавиться от застенчивости, мешавшей ему завязывать новые знакомства. «Очень рад вас видеть», — сказал он лорду Нельвилю. «Через две недели я еду в Неаполь, застану ли я вас там?» «Мне бы очень хотелось этого, ведь мне недолго осталось пробыть в Италии. Мой полк скоро отправляется в путь». «Ваш полк?» — повторил лорд Нельвиль и покраснел. Он вспомнил, что взял отпуск на год, и ранее этого срока его полк не выступит, но покраснел при мысли, что Карина могла бы заставить его даже позабыть свой долг. «Ну, а ваш полк...» продолжал мистер Эджерман, «еще не скоро будет введен в действие. Поправляйте здесь покамест свое здоровье и ни о чем не беспокойтесь. Перед отъездом я видел мою молоденькую кузину, которую вы интересуетесь. Она сейчас еще очаровательнее, чем прежде, а через год, когда вы вернетесь, без сомнения станет первой красавицей Англии». Лорд Нельвиль промолчал, мистер Эджерман тоже не прибавил ни слова. Они обменялись еще несколькими лаконическими, но дружественными замечаниями. Мистер Эдджерман уже выходил из комнаты, как вдруг что-то вспомнив, остановился. «Кстати, милорд, вы можете доставить мне удовольствие», — сказал он. «Я слышал, что вы бываете у знаменитой Каринны, и хоть я вообще-то не люблю новых знакомств, но познакомиться с ней мне было бы любопытно». «Если вам этого хочется, — ответил Освальд, — я попрошу у Каринны позволения привести вас к ней». «И постарайтесь, пожалуйста, — подхватил мистер Эджерман, — чтобы она показала нам, когда мы будем у нее, как она импровизирует, поет, танцует». «Каринна, — возразил лорд Нельвиль, — не показывает своих талантов иностранцам, это особо во всех отношениях равное нам с вами». «Извините меня, если я ошибся, — сказал мистер Эдджерман. Но так как я не знаю другого ее имени, кроме Каринны, и она в 26 лет живет совсем одна, без единого родственника, я подумал, что она существует своими талантами и охотно воспользуется случаем их показать. У нее совершенно независимое состояние с живостью, прервал его Освальд, а душа у нее еще более независимая. Мистер Эдджерман тотчас же прекратил этот разговор, раскаявшись, что начал его когда увидел, как он задел Освальда. «Англичане самые чуткие и деликатные люди на свете во всем, что касается подлинных чувств». Мистер Эджерман удалился, оставшись в одиночестве лорд Нельвель, невольно воскликнул в волнении. «Я должен жениться на Карине. Я должен быть ее защитником, чтобы впредь никто не мог о ней судить превратно. Я дам ей то немногое, что могу дать, имя, положение, а она даст мне высшее счастье, какое только одна она на всей земле может подарить. В таком расположении духа он поспешил к Карине, как никогда полный нежного чувства любви и надежды, однако по свойственной ему застенчивости он начал разговор с самых незначительных предметов, в том числе с просьбой привести к ней мистера Эджермана. При этом имени Карина заметно смутилась и дрогнувшим голосом отказалась выполнить желание Освальда. Он был чрезвычайно удивлен. — Я думал, — сказал он, — что в доме, где принимают столько людей, не могут отказать в приеме человеку лишь потому, что он мой друг. — Не обижайтесь, милорд, — отвечала Карина. — Поверьте, у меня должны быть очень важные причины для отказа. — Какие причины? — спросил Освальд. — Вы мне скажете о них? — Это невозможно, — вырвалось у Карины. — Совершенно невозможно. — В таком случае, — начал Освальд, — но у него перехватило дыхание от волнения, и он хотел уйти... Карина вся в слезах сказала ему по-английски. «Ради Бога, если вы не хотите разбить мне сердце, не уходите!» Эти слова и тон, каким они были сказаны, глубоко тронули Освальда. Он сел в некотором отдалении от Карины, молча прислонившись головой к лампе в виде алебастровой вазы, освещавшей комнату. «Жестокая женщина!» — вдруг обратился он к ней. «Вы видите, что я вас люблю!» «Вы видите, что двадцать раз на дню я готов предложить вам мою руку, всю мою жизнь. А вы не хотите сказать мне, кто вы? Скажите мне, Карина! Скажите, наконец!» — повторил он, протягивая ей руки с мольбой. «Освальд!» — вскричала Карина. «Освальд, вы не знаете, какую боль причиняете мне. Если бы я безрассудно открылась вам, вы бы меня разлюбили!» «Великий Боже!» — ужаснулся он. «Что же вы можете мне открыть?» «Ничего такого, что могло бы уронить меня в ваших глазах», — ответила она. «Но случайные обстоятельства, разность наших склонностей, наших убеждений, которые некогда существовало, а теперь не будет существовать. Не требуйте от меня, чтобы я рассказала вам о себе. Когда-нибудь, может быть, когда-нибудь, если вы будете меня достаточно любить, если... Ах, я не знаю сама, что говорю», — продолжала Карина. «Вы узнаете все, но не покидайте меня, доколе не выслушаете меня. Поклянитесь мне в этом именем вашего отца, чья душа теперь в раю». «Не произносите этого имени», — скричал лорд Невиль. «Ведь вы не знаете, соединит ли оно нас или разлучит. Вы верите в то, что он согласился бы на наш союз». Если верите, то скажите мне прямо, и я не буду больше так мучиться, так терзаться. Когда-нибудь я расскажу вам, как печально была моя жизнь, но вы видите, в каком состоянии я сейчас, в какое состояние вы меня привели. И в самом деле лоб его покрылся холодным потом, и губы его дрожали, когда он произносил эти слова. Карина села рядом с ним и, взяв его за руки, тихонько старалась его успокоить. Мой дорогой Освальд, «Сказала она. Спросите у мистера Эдджермона, был ли он когда-нибудь в Нортумберленде, или, по крайней мере, был ли он там пять лет тому назад. Только в том случае, если он там не был в те годы, вы сможете привести его ко мне». Освальд пристально посмотрел на Карину. При этих словах она опустила глаза и умолкла. «Я сделаю так, как вы мне приказали», — ответил ей лорд Нельвиль и ушел. Возвратившись домой, он долго ломал голову, размышляя о тайне Карины. Ему казалось очевидным, что она прожила много лет в Англии и что ее имя и семья должны быть известны там. Но почему она это скрывала от него? Почему она покинула Англию, если там был ее дом? Все эти вопросы чрезвычайно тревожили Освальда. Он был уверен, что ничего дурного не могло обнаружиться в жизни Карины, но боялся несчастного стечения обстоятельств, которые бы сделали ее виновной в чужих глазах, и особенно он страшился, что ее могут осудить в Англии. Если бы Каринна навлекла на себя неодобрение в любой другой стране, Освальд бы это перенес, но любовь к родине была в нем неотделима от горячей привязанности к памяти отца, и оба эти чувства, сливаясь воедино все сильнее им, завладевали, От мистера Эджермона Освальд узнал, что тот был впервые в Нортумберленде в прошлом году, и пообещал представить его Карине в тот же вечер. Сам он поехал к ней несколько раньше, чтобы сообщить о том представлении, какое создалось о ней у мистера Эджермона, и попросить ее принять англичанина со всей возможной холодностью, дав понять ему, как он обманывался». «Позвольте мне, — сказала Карина, — вести себя с ним, как со всеми. Если он захочет послушать меня, я буду импровизировать для него. Одним словом, я буду такой, какова я на самом деле, и все-таки я надеюсь, что он скорее заметит мои душевные достоинства, если я буду обходиться с ним просто без чопорности». «Да, Карина», — ответил Освальд, — «да, вы правы. Ах, как ошибся бы тот, кто захотел бы хоть чем-нибудь помешать вашей прелестной естественности». Тут явился мистер Эдджермон, и вместе с ним кое-кто из друзей Каринны. С начала вечера лорд Нельвиль не покидал своего места подле Каринны, и с пылкостью влюбленного и рыцаря-заступника говорил обо всем, что могло выставить ее в наилучшем свете. Он выказывал ей такие знаки внимания, которые имели целью скорее внушить другим уважение к ней, чем выразить его собственные чувства, но скоро он с радостью убедился, что его старания излишни. Карина совершенно покорила мистера Эджермона, покорила не только умом и прелестью своего обхождения, но произвела на него то неотразимое впечатление, какое благородные характеры всегда производят на правдивые натуры. И когда он осмелился попросить ее импровизировать на какую-нибудь тему по ее выбору, Он вложил в свою просьбу об этой милости столько же почтительности, сколько и жара. Она согласилась, не заставив и минуты себя просить, и сумела доказать, что это действительно милость, хотя ее было и нетрудно добиться. Но ей так горячо хотелось понравиться соотечественнику Освальда, уважаемому человеку, чье мнение могло бы повлиять на его молодого друга, что она вдруг почувствовала никогда не испытанную прежде робость – Она хотела начать, но от волнения у нее перехватило дыхание, и она не могла произнести ни слова. Освальд страдал, боясь, что она не покажется англичанину во всем своем блеске. Он опустил глаза, его волнение было столь явным, что Карина, озабоченная единственно тем впечатлением, какое она производила на него, теряла все больше и больше присутствия духа, необходимое для искусства импровизации. Наконец, чувствуя, что она колеблется, что слова ей подсказывает память, а не сердце, что она не выражает словами своих действительных переживаний, и мыслей она вдруг остановилась. «Извините меня», — сказала она мистеру Эджермону. «робость лишила меня моих способностей, и со мной это случилось в первый раз, мои друзья знают это, но я вдруг оказалась недостойной даже самой себя, может быть, это будет и не в последний раз», — прибавила она, вздохнув. Освальд был глубоко взволнован трогательной слабостью Каринны. До сих пор ему приходилось наблюдать, как воображение и талант торжествовали над ее чувствами и воодушевляли ее в минуты наибольшей душевной подавленности. Однако на этот раз чувство совершенно поработило ее ум, и все-таки Освальд так жаждал славы для Каринны, что ее смущение сначала огорчило его вместо того, чтобы обрадовать. Но, будучи уверен, что она блеснет в другой раз, он спокойно предался сладостным мыслям о своем открытии, и образ его подруги еще сильнее прежнего овладел его душой.